Глава девятая. Бар на краю Вселенной. Я поднялась и, не прощаясь, побрела к выходу из номера. Странное, конечно, ощущение. Когда я входила сюда в прошлый раз, мне было недоразмышлений, мы торопились на помощь. А сейчас я шла, загребая ногами песок, чувствовала его на коже. Смотрела вдаль на барханы и силилась понять, мы в закрытом пространстве, а вокруг иллюзия, создающая ощущение простора. Или же это настоящий кусочек иного мира, запертый в стенах волшебного отеля? Думать было лениво. И грустно. Я устала, пожалуй. Устала быть позитивной и веселой, создавать радужное настроение себе, коллегам, постояльцам. Утомилась играть роль проводницы эфира. Я и ощущала себя порой проводницей, но в более приземленном смысле от слова «провожать». Работницей поезда мчащегося на всех парах куда-то, но со случайными остановками. А мимо народ мелькает, приходит и уходит. Даже Сельфида и этот волк, который не волк, подзадержались здесь, что довольно странно. Все прежние постояльцы были более... быстро текущими. Если так можно сказать про живых существ. А еще меня все больше тянуло к выходу из отеля. Пора. Я это чувствую. И понимаю, что молодая мать не вернется в этот мир. Тут не осталось таких, как она. Последний представитель своего рода на этой планете. Остальных уничтожили, в том числе папу, вот этих маленьких, пока еще лысеньких. Он не дожил до момента их появления на свет, отчаянно защищая свою самку и будущее потомство. А те маги, что его все же подбили, прокляты навеки, Магические существа это могут. Я не хотела знать подробностей. Закрывалась как могла, блокировала сознание, но эфир... Ох уж этот эфир. Не хочешь, а вдохнешь. И я все же вдохнула знания об этом мире, пусть и скудные, но информативные. Мотнула головой, отгоняя невеселые мысли. Не просто быть рядом, проявлять сочувствие, но не растворяться в чужой беде. А мне нельзя. Души на всех не хватит, сломаюсь. Неожиданно я споткнулась, чиркнула ногой, взмахнув руками. Полетела вперед и приземлилась на четвереньки. Посидела, глядя на красный песок и свои руки, зарывшиеся в него. Мне в лоб тут же ткнулся волчий нос. Я подняла голову. Несколько секунд смотрела ему в глаза. Этиен удивительным образом чуял мое настроение и сейчас взглядом спрашивал, что не так. «Грустно мне за вас всех», — положила я ему ладонь на переносицу. «Не могу не болеть сердцем за ваши беды». «Пойдем, непутевое это создание. Как можно было профукать собственное тело и жизнь только ради того, чтобы залезть под юбку женщине?» Ты ведь ее даже не любил, а так развлекался и куражился. Волк, который вытаращил глаза, смотрится странно. Теперь я в курсе. Какое-то время мы смотрели друг на друга. «Ты ведь понимаешь, что я не знаю, откуда я это знаю?» Спросила я его на всякий случай. «Если хочешь, могу попытаться подключиться к эфиру принудительно. Запустить глобальный поиск и найти твое тело или то, что от него осталось». Наверное, даже получится, и ты сможешь уйти. Судя по тому, что мне показали зубы, развернулись и демонстративно мазнули хвостом по щеке, удаляясь в сторону выхода из номера, уходить отсюда никто не горел желанием. «Да что с вами не так?» — крикнула я ему в спину. «Вам же надо возвращаться в свою жизнь!» «А мы не хотим!» — неожиданно проговорила за моей спиной Леслия. Я и не слышала, когда они с Риэлем подошли. «Понимаешь, Агата, не хотим. Та прошлая жизнь. Если бы нам в ней было хорошо, мы бы здесь не очутились». Она аккуратно обошла меня и двинулась к выходу. Ариэль потоптался рядом со мной, развел ручками и пошел следом. «Пришлось и мне вставать, отряхиваться от песка и выходить. Пора шеветь и отдыхать от нас». Спустившись в холл, я постояла недолго у открытой двери, глядя на облака, расстилающиеся вокруг. Где-то далеко внизу море, в стороне материк, на котором живет население этого мира, на нем горы, в которых обитали шеветы. Разумные, но не говорящие на языке гуманоидов волшебные пернатые рептилии. Больше не обитают. Ну что ж, значит и нам пора. А нашей гости я найду потом другой мир. Мирный. И, возможно, там даже будут похожие на нее существа. Я решительно захлопнула дверь номера пустыни, щелкнула замком. В тот день я просидела в своих покоях до самой ночи. Не вышла к столу и пообщаться. Пару раз мне казалось, что кто-то нерешительно тыркался в зеркальную дверь. Но раз настойчивости не проявили, значит, не так уж я нужна. Я же лежала на диване, таращась в потолок. Смотрела кино с компьютера. Тщетно пыталась поймать сеть. Хоть какую-нибудь. А потом задремала и провалилась в эфир. В этот раз достаточно безобидно. То ли потихонечку учусь владеть своим даром и даже во сне не теряю контроль над собой. То ли эфир понял, что может лишиться единственного зрителя, если начнет меня топить информацией. Но, как бы то ни было, А в этот раз все было мирно и даже приятно. Тоже кино, но о реальных людях, нелюдях и совсем уж странных существах. Встречи, расставания, любовь, дружба, непонимание, ненависть, смерть. Все как у нас на земле. Миры иные, народы другие. А проблемы непонимания и любви похожи. С поправками на ментальность, но все же. Особенно интересно было наблюдать за жизнью одного белобрысого красавчика. Учитывая, что я принимала все как бы в виде информационного пакета, то что для тех же существ длилось годы, я воспринимала за минуты. Гигабайты, или что уж там в эфире в качестве единицы измерения информации, поступало ко мне сжатыми файлами, быстро распаковывалось, и я уже вроде как знала все. Так вот, красавчик. А это действительно смазливый до невозможности персонаж, с улыбчивой физиономией, шальными зелеными глазами, авантюристы прохиндей. Было любопытно следить за всеми его похождениями. И, кстати, уж не знаю как, но этот шустрый товарищ перемещался между мирами и временами. Да-да, я не оговорилась, он умел скользить не только между пространством, но и временем. То он в обтягивающем почти футуристическом скафандре пил в баре что-то дымящееся в компании тараканов с бластерами в портупеях и при этом подмигивал симпатичной синеволосой и синекожей девице. То улепетывал со всех ног от варвара в звериных шкурах с копьем наперевес. А вот уж с пел серенады под балконом леди в платье с кринолином и прической башней. Интересно. И что самое интересное? В какую бы передрягу этот персонаж не попадал, а я их успела увидеть немало, он оставался поразительно неунывающим. Уверен в том, что не попадется, или что ему все равно ничего не будет за его проделки. Просто адреналинщик. Я бы ставила на последнее. Но в то же время от чего то мне в этом моем сне эфира сеансе казалось, что дело не в том, что он не может без очередной дозы адреналина, полученного во всех этих его авантюрах. С утра я встала совершенно очумевшая от информационного передоза. Это как если вы за один день посмотрели несколько длинных сериалов, состоящих из множества сезонов. В голове каша, все герои между собой перепутались. И поди вспомни еще, кого любила какая-нибудь Мария Роза, Хуана Карлоса или мистера Дерби. Или Дерби из другого фильма, его любила трепетная Аннабель. Вот примерно с такой кашей в голове я спустилась в столовую к завтраку. Меня встретили настороженными взглядами и тишиной. «Агата, в порядке?» «Не ты», — констатировал Феликс. «Не я», — согласилась я с ним. «Агата, хочешь, я тебя полечу?» «Ты устала?» «Не спала всю ночь, да?» предложил наш целитель. «Не спала, да». Украдкой сцедив зевок в кулак, ответила я. «Но лечить не надо. У нас же все равно сегодня по плану сеанс. А еще я готова подпитать тьмой леслю. «Что?» растерялась та. «Зачем?» «Да откуда я знаю, зачем?» «Надо». «Помнишь, госпожа Хилопея говорила, что твоя магия просит другой энергии. Просто сырой ты уже напиталась. Тут в отеле ее с избытком. Магии воздуха ты -то тоже уже достаточно зачерпнула, пока мы выпадали в разные миры. Нужно дать тебе тьмы. Только у меня ее мало совсем». «Ты как делиться будешь, Агата?» заинтересованно моргнул Филиур. «Никак». Мрачно буркнула я и сняла серебряный лож с блюда, стоящего напротив моей тарелки. Я не умею. Леслия сама возьмет, она-то маг. Полюбовавшись на горячие бутерброды с чем-то розовым и зеленым под сырной корочкой, я переложила один себе на тарелку и закрыла блюдо. Что? Замерла с приборами в руках, заметив, что все на меня смотрят и чего-то ждут. Даже волк, пребывающий в эфемерном состоянии. «У тебя плохое настроение?» Осторожно поинтересовалась Сельфида. «У меня плохая память и плохая голова», проворчала я и откромсала кусок исходящего паром бутерброда. Эфир всю ночь вел прямую трансляцию. «У меня голова пухнет, я всех персонажей перепутала, и меня тошнит от переизбытка кино». «Днем-то я смотрела фильмы обычные, а ночью еще получите, раз вам нравится этот вид искусства». Ариэль не удержался и тихонечко прыснул от смеха. Но тут же устыдился и чинно сложил лапки на коленках. Смешно им. «Кстати, я указала ножом в сторону двери, ведущей в коридор. Сегодня прибудем в новое место. Пока не знаю, кто там нас ждет». Надеюсь, на этот раз гуманоид. Гуманоид это? Нерешительно улыбнулась лесли. Поняв, что я злюсь не на нее и не из-за нее, она украдкой перевела дыхание. Я слышала, но не подавала виду. Двуногие человекоподобные, типа как я, пояснила я и попросила. Можно мне кофе со взбитыми сливками и зефирками? Но без сахара. И мне. Зефирки это что? Подпрыгнул на стуле Илин. Я усмехнулась, не став отвечать. Какой же он еще ребенок? Хотя и полностью обученный и совершеннолетний целитель. Позже, когда мы поели, и я неторопливо направилась в холл, меня догнала Сельфида. Агата, ты на меня сердишься? Нет, конечно же нет. Я остановилась. Подождала, пока мимо нас пройдут все, и только потом снова заговорила. Лесли, тебе не нужно переживать из-за меня или моего мнения о тебе. Ты мне нравишься такая, как сейчас. Ты милая, умная, сострадающая. Я понимаю, что тебе больно вспомнить внезапно о своем прошлом. Ты совершила в нем кучу ошибок. Многие не стоило бы делать, но ты уже расплатилась». «Тебя приговорили, по сути, и ты отбыла наказание». «Ну, почти отбыла. И ты осознала, ведь это так?» Она кивнула. «Тогда тебе нужно не о моих мыслях беспокоиться, а о том, чтобы вот тут...» Приложила я ладонь к ее груди в области сердца. «Воцарился мир. Прими, осознай, прости, отпусти. Подумай, что ты можешь исправить». И как сможешь искупить то нехорошее, что делала? Чем сумеешь помочь пострадавшим по твоей вине? Тебе ведь жить еще столетия. Сделай свои последующие годы такими, чтобы не пришлось за них стыдиться». «Думаешь?» Она положила ладонь сверху на мою, не давая ее отнять. «Знаю. Я и отель дали тебе время не только на возвращение своей личности, но и на принятие ситуации». На то, чтобы понять, как жить дальше. Твоя душа потерялась, а мы ее нашли и приютили. Я улыбнулась ей. Теперь дело за тобой. Но если захочешь напиться и посплетничать с подружкой, приходи. Перемоем косточки мужикам, поболтаем о нарядах и бусиках. Она рассмеялась. Захочу. Я никогда не напивалась и не сплетничала с подружкой. У меня и подруг-то не было. Забегая вперед, скажу, что упились мы с ней знатно через несколько дней во время затишья, пока отель болтался в белом тумане нигде. Вот тогда она вечером и пришла ко мне с бутылкой шампанского. Сама же ее заказала у отеля. Мне сказала, что это игристое вино из ее мира. Вот этим вином мы и наклюкались. Бутылка ж в итоге была не единственной. Но посидели душевно. «Ничто так не сближает, как хорошая пьянка и добрый трёп обо всем на свете». И тогда же Леслия потянула из моей ауры немного тьмы. Под это прошло легко, незаметно и интуитивно понятно. Я ничего не видела и не чувствовала, но Сельфида словно приобрела немного красок во внешности, будто подкрутили настройки монитора, и изображение стало более четким. Глюки, наверное». На утро, клемавшись после похмелья, я ничего такого не заметила. Кронпринцесса как кронпринцесса, страдающая после попойки, все нормально. Но это было позднее, а до того нас ждал кто-то, потерявший душу. Поняла я, что пора открывать дверь не сразу. Мы успели еще с полчаса посидеть в холле, побродить, погреться у камина, а потом услышали звуки музыки. И это было настолько неожиданно, что я даже подумала, что это начались слуховые галлюцинации. Но нет, снаружи доносилась бодрая попса. Пели дуэтом мужчина и женщина, куплеты по очереди, припев вместе. Хорошо пели, только непонятно. Мы переглянулись. На мордашке Целина был написан «щенячий восторг». Он подпрыгивал от нетерпения, сам того не замечая. Сильфида же с блаженной улыбкой слушала, чуть склонив голову к одному плечу. «А на меня повеяла старой доброй землей». Если бы не понимание, что мы тут не для развлечения прибыли кому-то помочь, я бы с радостным визгом бросилась открывать двери, чтобы попасть на танцульки. Сейчас же сначала с интересом заглядывала в окошко двери. «Ну, что там? Что там? Там что?» Нетерпеливо спрашивал Ариэль. «Там трактир», — сжалилась над ним Лесли, стоящая рядом со мной. «Не трактир. Бар или ресторан?» Задумчиво поправила я ее. «Ребята, мы где-то в космосе». За моей спиной ошеломленно чихнул Этьен. Он сейчас был из октоплазмы и ко мне не прикасался. Я дико злилась, если он меня пачкал. Он уже это понял и лишний раз меня не бесил такими мелочами. Другими доводил, но это уже просто издержки его натуры. «В космосе?» – озадаченно повторила Сильфида. «Я все время забываю, что большая часть моего окружения – существа исключительно магического порядка, и лишь небольшая реального из тех, кто знает про планеты, звезды и полеты между ними на космических кораблях». «Други мои...» повернулась я к своей компании мы сейчас находимся где то на космической базе или звездолете дверь ведет прямо в местный бар или ресторан трактировали если если тебе так понятнее публика там всякая разная перемешку гуманоиды и негуманоиды кто из них агрессивен а кто нет мне неизвестно ведем себя аккуратно не нарываемся а еще лучше вы сидите тут и не провоцируйте никого «Я сама схожу на разведку и поищу того, за кем мы пришли». «Да ты что!» – возопил у негодовании Целин. «И не выйти, и не посмотреть. Да как ты можешь?» «Агата, ну это как-то нечестно», – обиделась Лесли. «Мы тоже хотим. Это ты на работе, ну и Ариэль. А я нет, и я хочу туда». И вообще, Феликс нам не простит, что мы без него увидим интересное новое. Феликс только что ушел спать. Будет странно, если мы побежим его будить. Попыталась я возвать к их разуму. Мне достались три возмущенных взгляда и фырканье. Сами. Я в этом не участвую. Сдалась я и повернулась снова к окну. За спиной прозвучали торопливые шаги Цейлина. Побежал будить Филиура. Я же сквозь окошко изучала заставленный столиками зал. Заполнен он был самой разномастной толпой. Пернатые, чешуйчатые, синекожие, серокожие, в скафандрах и в серебристых комбинезонах, в странных ярких нарядах из ткани, прошитой мигающими огоньками. За некоторыми столами сидели военные или пилоты, судя по форме. Похоже, даже в необъятном космосе униформа силовых структур имеет определенные черты, которые даже у меня не вызывают сомнений в принадлежности. Разные лица, разные расы, разные глаза. Количество конечностей тоже разное. У кого-то руки и крылья, у кого-то рук четыре, как у земляков Ариэля. Но народ иной, даже визуально это понятно. Все эти существа родом с разных планет, а, возможно, из звездных систем, сидели компаниями, пили, ели, общались. Кто-то ходил или стоял у барной стойки. Там заправлял розовый спрут с кучей щупалец. Он ловко жонглировал бутылками, подкидывал их, наливал одновременно в несколько посудин разноцветные напитки. Глаза его весело сверкали за стеклами голубых пижонских очков. За неимением у их обладателя ушей Крепились они на резинке вокруг головы. «Зачем осьминогу очки? Даже такие вычурные». «Пришел я. Агата, я тут», — сообщил о своем приходе Феликс. «Открываю. Встречаемся через несколько часов все тут. Или если меня не будет, то рядом с дверью. Ребята». «Я вас очень прошу, не ввязывайтесь в истории, будьте осторожны, не провоцируйте никого. Я не смогу никому из вас помочь. Вы ведь помните, что я не маг, да?» «Агата», — заглянула мне в глаза Сельфида, — «ты не о том беспокоишься. Мы все маги, сильные маги. Как бы тот, кто нас захочет обидеть, не пострадал. Это мы о тебе переживаем». Ну, такой расклад мне в голову не приходил. Ладно, выходим. Приятной всем прогулки. Я открыла дверь. Музыка громче ворвалась в холл, с нею и ароматы. Алкоголь, табак, технические какие-то запашки, ароматизаторы, адекалоны и запах множества тел. Нет, все это не сшибало вонью, а было вполне приемлемо и даже как-то приятно. Наверное, я просто соскучилась по нормальной земной жизни и по таким вот заведениям. Мы все вышли наружу. Крыльцо отеля исчезло, и дверь оказалась прямо в стене бара. Соседняя вела в подсобное помещение, если я правильно догадалась. Повернув ручку, я убедилась, что дверь захлопнулась и негромко обратилась к отелю. «Никого не впускай и не выпускай. Я прошивет ее детенышей». «А хотя нет, прости. Можешь впустить нас по мере возвращения. Вдруг я задержусь. Не ждать же твоим гостям и сотрудникам снаружи». «Агата! Пошел я!» — прикоснулся к моему плечу лапкой Феликс. Следом кивнул мне и, поправив резинку штанишек, поспешил Ариэль. Я проводила их в спину взглядами. «Зря я, наверное, за них волнуюсь». Они взрослые, магически одаренные существа. А я им не мамочка. Агата, я так рада. Новый мир — это прекрасно. Увидимся позднее. И не забудь, я дух воздуха даже тут. Везде, где есть воздух, я сильна. За меня не волнуйся. Тряхнув локонами, Сельфида скользнула в зал. Ее только заметили, и я сделала вывод, что нас никто не видит, пока мы стоим возле двери отеля. «Полок невидимости?»